В одиннадцать часов собраны были в Малую Дворцовую Церковь по обыкновению все сподвижники 14 декабря 1825 года, сколько их оставалось еще на лицо к благодарственному молебствию и к вечной памяти рабу Божию графу Михаилу и всем другим, падшим в этот день за царя и отечество, но сверхвсегдашних гостей, Приглашены были на этот раз и офицеры гвардейских полков Преображенского, Семеновского и Лейб-Гренадерского, которых император Николай считал себя с этого числа 25-летним шефом. После молебствия и обычного целования государь вышел в арабскую залу, где стояли офицеры сказанных полков и, поблагодарив сперва всех вообще за верную службу, обратился потом с отдельным словом к преображенцам. «А вас, преображенцы, — сказал он, — благодарю в особенности. Вы знаете, каким странным случаем мы более сблизились. А потому мы составляем общую семью, и моя семья принадлежит вам так, как вы принадлежите мне. Вот вам три поколения». Он в это время держал за руку цесаревича и старшего его сына. Теперь вы знаете, кому служить. Служите же им так, как вы служили мне. И ваши дети, надеюсь, будут служить моим так, как вы служили мне. Слова эти были произнесены тоном резким, отрывочным, в котором слышались слезы. Кругом всё рыдало. После этой умилительной церемонии был на Адмиралтейской площади большой парад всему гвардейскому корпусу. Здесь, проходя мимо первого батальона Преображенского полка и заметив, что полковник заботливо приводит людей в порядок, государь сказал ему громко в общее услышание «Оставь, никому не уступлю чести командовать первым батальоном Преображенского полка». К сожалению, двумя полками на этом параде, кавалергардским и конногвардейским, он остался чрезвычайно недоволен и тут же изъявил их начальникам свое неудовольствие, приказав сделать им на другой день повторение на Семеновском плацу. На этот же другой день, то есть 15-го, был парадный обед в Большой аванзале Зимнего дворца, опять для всех принимавших участие в потушении бунта 14 декабря. Для военной свиты государевой и для офицеров – трех упомянутых полков, в том числе и вышедших в отставку или переменивших родслужбы. За обедом, на котором присутствовали и все царственные дамы, государь при громе военной музыки произнес тост «За здоровье моих сослуживцев», а после стола разговаривал милостиво со всеми служившими в 1825 году ротными командирами в Преображенском полку в настоящую эпоху, разумеется, уже генералами. 14 декабря 1850 года ознаменовалась еще небывалой до у нас наградою. и Ипподиакон Прохор Иванов, о подвигах которого я говорил в моем описании этого дня в 1825 году, был украшен первый в диаконском сане от существования нашей церкви, Орденом Святой Анны Третьей степени. Императору Николаю и в этом случае не изменила память сердца. Глава 22. 1851 год. Занятие барона Корфа с герцогом Мекленбург-Стрелицким, парадный выход на Иордан, военный министр князь Долгорукий Разговор с Маской, дело в Государственном Совете об отдаче всех дорог в ведомство путей сообщения, передача в публичную библиотеку из Эрмитажной всех латинских книг, варшавские балетные танцовщицы в Петербурге. В день Новогодия большого выхода не было, и только приближенные собрались к обедне в Малую Церковь. После Божественной службы Государь по обыкновению обходил высших сановников и, увидев меня, пожал мне руку и спросил, шутя, «Ну что, много ли у тебя прибывает книг?» Потом, пройдя несколько шагов далее, он вдруг воротился опять назад и со словами «Кстати, мне надо тебе кое-что сказать», взял меня под руку и увел в столовую возле ротонды.